Как я сталкивался с приятелем? Однажды я столкнулся со своим приятелем четыре раза на дню. Не дай бог еще раз пережить такое приключение. Первая встреча с приятелем во время прогулки по городу проходит легко. Подумать только, вот так встреча. В самом деле, подумать только. Делаете покупки к Рождеству? Да, покупаю всякую всячину. Вы улыбаетесь, машете рукой и расстаетесь довольны друг другом. Но если, по немилости судьбы, вы через час сталкиваетесь вновь, это уже другой калинкор. Во второй раз вам решительно нечего сказать друг другу. Я обычно повторяю тот же мотив. Подумать только, вот так встреча снова, а? В самом деле, подумать только. Все еще делаете покупки к Рождеству? Да, вот, накупил всякой всячины. На этот раз вы расстаетесь уже не с таким легким сердцем. Оба начинаете чувствовать себя напряженно. «Еще свидимся!» С наигранной воздушностью вы машете рукой истово молите Бога отвести от вас напасть, третью встречу. Третьей встречи можно избежать, если вы увидите приятеля задолго до того, как вам сойтись. Если вам посчастливится увидеть его первым, пробегите сломя голову два или даже три квартала. «Если же, как это случилось со мной», Вы лицом к лицу столкнетесь с ним в лифте, сделайте глубокий вдох и выдохните из себя. Подумать только, мы в третий раз встречаемся с вами. В самом деле, подумать только. Я вижу, вы делаете покупки к Рождеству. Да, вот, набрал всякой всячины. На этот раз вы расстаетесь поспешно, словно бежите от чумы. Вы втягиваете голову в плечи и ныряете в густую толпу, чтобы надежно укрыться в ней. Выпив перед тем, как отправиться дальше, вы решаете, что четвертая встреча едва ли вероятна, и вас охватывает блаженство. Возможно, причиной тут всего лишь выпивка. Однако, можете не поверить, рисковать на этом этапе неразумно. Я решил на будущее, что после третьей встречи лучше всего отправиться домой и провести остаток дня в постели. Но я сам отступил от этого правила. Мне показалось, что в отдалённом районе города я буду в полной безопасности. Не тут-то было. Повернув за угол, я с разбегу налетел на своего приятеля в четвёртый раз. Тщетно пытаться описать наше отчаяние. Мне стало мучительно неловко. Но я нашел в себе силы крикнуть неестественно громким фальшивым голосом. «Подумать только, мы в четвертый раз встретились с вами!» «В самом деле, подумать только!» — простонал он. «Ну, уж теперь надеюсь, вы покончили с покупками к Рождеству?» — взмолился я. «Нет, еще осталось прикупить всякой всячины!» — трагическим голосом ответил он. «Тогда я пойду с вами». — сказал я.